Глава вторая Юль, Юль, ответьте, вы живы? Медленно открываю глаза, не сразу понимая, что происходит. Похоже, Артемий трясет меня за плечо. Вроде да, а что со мной не так? С вами? Все зашибись. Вы неплохо приспосабливаетесь к обстоятельствам и дрыхли, как убитая. А вот у меня сейчас уши лопнут. Подтверждая слова Бусса, в воздухе раздается новая порция детского плача. Не могу быстро перестроиться после сна на реальность. Особенно, когда непривыкшая психика отторгает факт наличия орущего младенца. Шестеренки в мозгу со скоростью улитки начинают прокручивать прошедший день. И я понимаю, что аист, удивительная находка и вечер в компании с незнакомцем, вовсе не приснились мне. И я до сих пор нахожусь в полутемном, запертом кабинете. — Да. Найденный ребенок явно не из тех, кто хорошо спит по ночам. Может, поэтому его и отдали Аисту. — Сколько я проспала? — Час или два, без понятия. Сделайте что-нибудь с ней. Если нужна вода, возьмите хоть целую канистру. — Да не волнуйтесь вы так, Артемий Аристархович. Дышите через раз. — Зачем? Это успокаивает? — Нет. Кажется, наша малышка перепачкала пелёнки, так что, пардон, придется что-то с этим делать вы собираетесь менять подгузник в кабинете на моем рабочем столе к счастью я подгузники не ношу но уж точно не стало бы для этого залезать на рабочий стол а вот ребенок этого требует в вашем чудо шкафу случайно не найдется запасного памперса нет более того скоро догорят последние свечи и мы окажемся даже без них зато есть еще одна бутылка вина боюсь младенец не оценит ваши погреба Судорожно перебираю в голове альтернативы памперсу. Пакет, кусок тряпки, губка. Мам, дорогая, я чувствую себя словно в каменном веке. Не подскажете, из чего можно соорудить самодельный подгузник? Моя фантазия не работает. Бумага? Офисная, которой палец легко обрезать. Ну уж нет. Бинт, вата, марля. Есть что-то из этого. Сомневаюсь. Артемий шарит по ящикам. Безрезультатно. А, нашел! Вытаскивает из-под стола клочок ваты, который не хватит даже на котенка. Мало, ищите лучше. У меня офис, а не аптека. Тогда вам придется потерпеть этот концерт, пока нас не освободят. В корзине есть пеленка. Воспользуйтесь ей! Это плед, а на улице осень, да и в офисе прохладно. Не буду лишать кружку теплого одеяла. И что вы предлагаете? Может мне предоставить вам свою рубашку или пальто? А давайте. Думаю, вполне подойдет. Вы серьезно? Вполне. Хочется взять его на слабо. От чего-то я уверена, что самовлюбленный красавчик не станет идти на такие жертвы, и уж тем более не отдаст свою личную вещь на такие приземленные цели. Ладно, ваша взяла. Сдаются, расстегивая ворота рубашки и вводя меня в транс. Что вы делаете? Раздеваюсь, очевидно. Зачем? Сами просили. «Вот, получите, распишитесь». Невозмутимо щелкает пуговицами на сорочке и ловким движением, избавляясь от нее, демонстрирует бицепсы и неплохо подкачанное тело. Замираю, словно не видела ничего подобного раньше. А мужик-то хорош собой, даже слишком. Нервно сглатываю и беру белоснежную брендовую сорочку, приятно пахнущую дорогим одеколоном. Мысленно считаю до пяти и заставляю себя сосредоточиться на задаче — а именно соорудить подобие тручиков для младенца из подручных средств дайте мне ножницы зачем нужно избавиться от пуговиц вы же не планировали после этого носить свою рубашку не могу удержаться прыскаю оставляет без ответа протягивая мне инструмент трясущимися руками отрезаю все что может помешать или травмировать нежную кожу малышки а после раскладываю рубашку так чтобы получился треугольник давайте сюда вашу Вату. Кручу-верчу, пока босс отвлекает внимание ребенка какой-то шуршалкой. В борьбе с плачем все средства хороши. Удивительное зрелище, конечно. Догорающая свеча, полуголый бизнесмен и младенец в грязном памперсе. Такое не каждый день увидишь. Так, а теперь самое сложное. Нужно как-то снять старый подгузник. «Предоставляю это почетное право вам!» Артемий отходит на безопасное расстояние и с тревогой поглядывает в мою сторону. Ну что ж, где шипы, там и розы, а где дитя, там и... Сами знаете что. Как можно аккуратнее снимаю переполненный памперс и запихиваю его в заранее подготовленный пакет для мусора. Вытираю ребенка влажными салфетками, к счастью, обнаружившимися в моей дырявой сумочке, и аккуратно запаковываю в мужскую рубашку. «Вау, впечатляет!» «Спасибо, я старалась». «А говорите, что не имеете опыта». «Так и есть. Экспромт». «Вот уж не думала, что кружок оригами, который посещала в детстве, когда-нибудь пригодится». Артемий начинает смеяться, а малышка забавно дергает ручками. В подгузнике кокони она выглядит на удивление мило, но главное, что теперь ей сухо и тепло. Наверное, нужно дать ей смесь. На этот раз мы не разбавляем содержимое банки, а нагреваем кипятком». Девочка кряхтит, но не отказывается от перекуса и снова засыпает у меня на руках. Только сейчас понимаю, что жутко устала. Руки не имеют, спину тянет, а шею сводит. Как же нелегко быть родителем младенца. «Похоже, можно выдохнуть», — резюмирует босс. «Не уверена». Киваю на вспыхивающую свечу, которая с треском гаснет. Ну все, Теперь ничего не освещает кабинет, кроме тусклого уличного фонаря. К счастью, глаза успели адаптироваться к полумраку, и я могу разглядеть очертания предметов вокруг. «Удивительный вечер». «Согласна. Вы, наверное, жутко злитесь на судьбу и на то, что не выгнали меня сразу». «Без вас мне было бы скучно сидеть в заперти». Усмехаясь, перекладывая сверток поудобнее. «Садитесь в кресло руководителя. Там подголовник. В общем, оно лучше». Удивленно смотрю на этот жест неслыханной щедрости. Жаль, не могу разглядеть выражение на лице босса. «Спасибо. А вы куда? Приляжете на диван?» «Еще не решил». «Что-то у вас тут заклинило». Пытаюсь одной рукой настроить поддержку спины, но ничего не выходит. «Какое-то странное кресло». «Нужно нажать на кнопку». «Это не так легко, когда на руках спящий младенец». «Сейчас помогу». «Слышу шаги, вижу приближающийся силуэт». Сердце от чего-то начинает биться быстрее. «Что вы делаете?» Вспыхиваю, ощущая его руку на своей пояснице. «Кнопку ищу. А вы что подумали?» «Можно ее как-то поаккуратнее искать?» «В темноте и стоя? Не слишком удобно. Уж потерпите, пожалуйста, ради вашего же комфорта». Вжимаюсь в кресло, потому что бус наклоняется и задевает меня плечом. Отчетливо улавливаю его запах и энергетику мужчины. Приходится задержать дыхание, чтобы случайно его не коснуться. Что-то щелкает, а затем кресло начинает двигаться, откидывая меня назад. «Мам, дорогая, что ж вы творите?» Вздрагиваю от неожиданности. «Стараюсь сделать вам хорошо. Сами просили». «Хм, <къем> простите». Голос кого-то третьего и яркая вспышка света заставляют прийти в себя. Даже не представляю, что могло показаться со стороны. Обнаженный до пояса Артемий Аристархович, нависающий надо мной и твердящий что-то про мое хорошо. Бутылка вина, бокалы, свечи. Стыдоба. Что про нас подумают теперь? «У нас тут ничего не было», — оправдываюсь краснее и привыкая к свету. В открытой двери, перетаптываясь с ноги на ногу, стоит несколько мужчин. Видимо, специалистов по электронным замкам. Узнаю среди них и охранника. Он с интересом посматривает на то, что происходит в офисе, а я не знаю, куда деться от этого пристального внимания. Отворачиваюсь, пряча ребенка и прячась сама. Хорошо, что я не работаю в этой фирме. Иначе сплетни пошли бы впереди моей карьеры. Почему так долго? Вместо радости в голосе босса сквозит раздражение. Сложное оборудование. Пришлось перепрограммировать систему и подключить несколько дополнительных генераторов. Электричества до сих пор нет. Все здание обесточено. «Ясно. Тогда пока свободны, а утром нужно будет решить вопрос». «Хорошо». Мужики перебрасываются еще парочкой фраз и, предупредив, чтобы мы не вздумали пользоваться лифтом, удаляются. Беру ребенка и вновь укладываю в корзину, молясь, чтобы девочка не проснулась. У меня в голове сплошной сумбур. Электронные часы, ожившие на стене приёмной, показывают 2.05. «Куда мне девать младенца посреди ночи?» В такое время не работает ни один детский магазин. Углом зрения замечаю, что Артемий накидывает на плечи какой-то пиджак и надевает пальто. Поспешно натягиваю куртку, завязываю шарф. Сейчас я выйду на свежий воздух и что-нибудь придумаю. Всего доброго и удачи с поиском девушки. Спасибо, и вам всего доброго. Не оборачиваясь, отвечает босс. Осторожно беру ребенка и покидаю офис. Наверное, утром я буду думать, что все это мне почудилось. «Так не бывает». Лестница, освещенная тусклыми резервными лампами, выглядит неуютно. Тело болит, поясница ноет, на душе скребут кошки, но я упрямо иду, невзирая ни на что. А ведь он мог бы и помочь. Не просто пожаловать с барского плеча рубаху, но и донести корзину хотя бы до первого этажа. Накрывает необоснованной злостью. «Девушка — такое беспомощное существо», Ну почему вселенная наградила мужчин силой, а женщин заставила выполнять работу курицы сушки? Несправедливо. Наконец спускаюсь на первый этаж. Ловлю на себе все тот же оценивающий взгляд охраны и, случайно зацепившись за железку турникета шарфом, неуклюже вываливаюсь за пределы компании. «Всего доброго!» — прилетает вслед. «И вам?» «Действительно. Здание обесточено. Да и фонари вокруг горят через раз. Темно». От пронизывающего осеннего ветра холодно и не по себе. Конечно, никакого аиста около клиники уже нет. Как нет и спешащих посетителей. Да и вообще на улице ни души. Только редкие тени проезжающих машин мелькают где-то вдали. Надо бы вызвать такси. Тянусь к сумочке за телефоном, и меня прошибает холодный пот. Избыток впечатлений за вечер привел к тому, что я забыла об основном нюансе. Мне нечем платить. Да и вызвать машину не выйдет. Остается только один вариант — ловить попутку. Ну, или идти пешком. Тут рукой подать до дома. Часа четыре, и я на месте. Хотя без навигатора и с тяжелой корзиной в руках я, конечно же, дойду гораздо быстрее. Сажусь на красивую скамью и понимаю, что совершенно сбито с толку. Чувствую себя беспомощной букашкой, которая замахнулась на недостижимую цель. Надо было оставаться в Москве. Там сестра, тетка, и там хоть кто-то может помочь. Луч света из здания падает на безмятежно спящего младенца. Малышка. Такая же беззащитная и потерянная. Ну, ничего, крошка. Мы с тобой нашли друг друга. Выше нос. Ждете кого-то? Голос Артемия заставляет вздрогнуть. Видимо, это он выходил, освещая дорогу. Супермена, Бэтмена или Человека-паука. Предпочитаете костюмированные вечеринки? Вам аиста недостаточно? Нет. Просто думаю, что бесплатно довести нас до дома мог бы только добренький супергерой. Жаль, что они лишь в фантастических фильмах водятся. А я думал, у вас есть кто-то на примете, какой-нибудь мужчинка? Я одинокая и совершенно свободная дама, настолько, что даже в сумочке гуляет ветер. Пожимаю плечами, показывая дырявую подкладку. Какой район? Не близкий. Не знаю такого. Это предложение помощи? Предположим, Диктую адрес. Артемий быстро набирает что-то в ожившем смартфоне, видимо успел оперативно зарядить отработающие розетки, и буквально через пять минут около нас притормаживает белый седан премиум-класса. Ого. Вы идете? Я не осилю такую роскошь. С вас ничего и не требуется. Или будете сидеть на лавке, ожидая чего-то попроще? Нет-нет. Поспешно беру сумку ребенка и усаживаюсь в просторный салон. Вы тоже поедете? «Да, мне с вами по пути». Босс занимает соседнее кресло и, отдав распоряжение водителю, прикрывает глаза. Спустя полчаса машина притормаживает у красивого дома. «Я выйду здесь. Вас довезут до подъезда. Поездка оплачена». «Спасибо». Выдыхая в закрытую дверь. Артемий не тратит время на долгие прощания, и авто быстро срывается с места. Провожая взглядом силуэт мужчины. Жаль, что мы познакомились при таких странных обстоятельствах. Если бы все можно было переиграть. Дорога до дома проходит в странных раздумьях. Бросаю взгляд на кресло, чтобы взять сумочку, и тут замечаю на светлой коже темное пятно. Похожее на портмоне. Господи, он что потерял бумажник? Хватаю на автомате толстый, набитый. Наверняка там и карты, и права, и много чего нужного. Хочу попросить водителя вернуться, но ведь мы уже почти доехали. Что ж, надеюсь, красавчик переживет без бумажника до утра. Я отдам ему все, а заодно расплачусь с ним за такси. От этой мысли сердце почему-то снова начинает стучаться чаще. Прошу водителя притормозить у круглосуточной аптеки. Наверняка там есть все, что нужно. И памперсы, и детское питание. А раз уж у меня появилась наличка, я позаимствую немного денег. Он, конечно, не против, я уверена. К счастью, в аптеке находится все необходимое, чтобы пережить ночь, а в бумажнике несколько шуршащих купюр. Дома первым делом включаю обогреватель, сооружаю уютную колыбель из подушек на диване и перекладываю спящего пупса в гнездышко, а затем отправляюсь готовить свежую смесь. Несмотря на усталость, у меня появляются внутренние силы. Разогреваю воду, читаю инструкцию на баночке, стерилизую бутылочку... Всё делаю с каким-то трепетом и волнением, получая странное удовольствие от процесса. Понимаю, что это маленькое сопящее чудо нуждается в моей заботе и внимании. И осознание этого факта настолько трогает душу, что словами не передать. Возвращаюсь с бутылочкой, наклоняюсь. Малышка уже не спит. Открыла глазки и смотрит на меня. Не плачет. Размышляет о чём-то. «Привет. Я тебе кое-что принесла». Тихонько шепчу, поглаживая ее животик. Она дергает ручонкой и зевает. Градус милоты зашкаливает. Не думала, что дети могут быть такими сладкими. Ну, иди сюда, будем кушать. Крошка не плачет. Спокойно рассматривает меня, причмокивает. Кажется, что новая смесь ей по вкусу. Смотрим друг другу в глаза, и у меня внутри что-то щелкает. Вспоминаю, как представляла свою доченьку, ждала ее. Помню, даже имя ей придумала Сашенька. Потеря ребенка стала для меня серьезным испытанием. Любимый человек предал, а болезнь почти не оставила шанса на выздоровление. При этом я наблюдала за тем, как счастлива сестра, став матерью. Знаю, что ей было трудно, но в награду она получила то, о чем мечтает каждая женщина: любовь и счастье. И сейчас, прижимая к груди это маленькое хрупкое тельце, я вдруг понимаю, что любовь к племянникам — это хорошо. Но ее недостаточно, чтобы в полной мере почувствовать прелесть жизни. А своего ребенка у меня, судя по диагнозу, никогда не будет. «Вот, молодец!» — вытираю личико малышки. Она икает и улыбается. «Не верю глазам. Не может быть! Она такая крошка, а уже умеет улыбаться!» «Солнышко! Красавица!» Провожу пальчиком по миниатюрной ручке, и малышка отвечает, обхватывая мой палец ладошкой. Сердце заполняется невероятной любовью. Не могу объяснить, как вышло, что за несколько часов это ангельское создание запало в душу. Вот оно, значит, каково — быть мамой. Шепчу, вдыхая запах ребенка. «Я позабочусь о тебе, обещаю. Сделаю все, чтобы ты нашла родителей». «Всю оставшуюся ночь я не смыкаю глаз». Страшно заснуть. Боюсь, вдруг что-нибудь случится. Поэтому просто лежу на диване рядом с Сашенькой. Так я ее назвала про себя. Она спит. Больше не плачет. Видимо, понимает, что наконец-то попала в безопасное место, где не обидит. Проматываю в голове свои дальнейшие действия. Борюсь с разумом, который твердит, что нужно пойти в полицию. Пересматриваю на планшете все новости за последние 24 часа, еще объявления о пропавших детях, Такое обычно сразу же получает широкую огласку, но ничего подобного нет, сколько не ищу. Случайностей не бывает. Эта вселенная послала мне Сашеньку в награду за страдания и боль, которые я пережила. А вдруг ее родители живы? Что, если произошедшее — ужасная ошибка? Что чувствовала бы я, если бы мой ребенок пропал? Ответ на этот вопрос очевиден. Я знаю, каково потерять ребенка, и никому не пожелаю испытать подобное. Именно это позволяет мне набраться смелости и принять сложное решение. Утром я еду в полицию. Если ребенка ищут, в базе данных наверняка есть приметы и информация о моей Сашеньке, и тогда я безусловно верну ее родителям, потому что должна. Но нести ребенка в корзине неудобно и опасно, поэтому делаю в интернет-магазине «Экспресс» заказ детской переноски. Покупаю тёплый комбинезон, шапочку. В общем, всё для того, чтобы малышка перенесла переезд с комфортом. Кто знает, что за люди её родители и почему они носили ребёнка в корзине и без тёплых вещей. Может быть, у них нет денег? Или мозгов? В любом случае, я собираюсь узнать, как можно больше подробностей, и только после этого отдавать. Отложив планшет и убедившись, что Сашеньке комфортно, всё-таки разрешаю себе. Прикрыть глаза.